373. О протяжённости мысли. Мысль о себе при родителе своём пребывает. Мысль о предмете устремляется к этому предмету и соединяет связью с породившим её сознанием. Как бы далеко ни был предмет или объект устремления, мысль к нему направлена, её достигает и соединяет объект устремления с сознанием, создавшим эту мысль. Как бы тысячи лучей мысленно протягиваются от порождающего их объекта к предметам или явлениям, о которых думает человек. Если через эти конечные точки устремление мысли провести замкнутую кривую с центром внутри самого человека обозначающим, получится окружность с разных радиусов в зависимости от широты мышления человека. Радиусы мысли человека, никогда не покидавшего своей деревни, и человека, объехавшего весь мир, будут чудовищно различаться своей длиной и величиной окружности. Эту окружность можно назвать уже шаром или миром человека, внутри которого он как бы находится. Когда говорю об устремлении к дальним мирам, хочу расширить мир человека в сферы беспредельности. Когда говорю о сверхличном мышлении, хочу, чтобы мысль свой ничтожный радиус, протянутый в малом круге личности, увеличила многократно. Семья уже даёт радиус больше, деревня ещё больше, город, область, страна, континент и вся земля в ступенях увеличения радиуса мысли. Мысль о благе всего человечества и в его интересах радиус мира своего расширяет до пределов земли. Думая об озеленении Сахары, уже одним процессом мышления выходит человек на просторы планеты. Но поверх земли пространство можно мысленно устремиться в него, тем расширяя сознание. Даны меры и деление для устремления к ним, дабы радиус внутреннего мира своего расширить бесконечно. Но почему же ограничивать кругозор пределами видимого мира? Далеко Венера, но она видима. Далеки планеты другие, но видимы и они. Но есть сферы незримых миров, почти не имеющие границ тонкого, ментального и огненного. Чем выше они, тем шире, протяжённее и безграничнее. Если видимая вселенная не имеет границ и пределов, то где же иной мира ментального или мира огненного так можно расширять пределы своего мира. Есть прошлое вчерашнего дня, связанное непосредственно с личной жизнью человека, но и истории уже далеко, далеко перешагивает эти границы и даёт радиус в несколько тысяч лет. Геология считает уже миллионами и десятками миллионов лет, а не сотнями. Астрономия достигает миллиардов. И прорезая мыслью пространство световыми годами, уводит мысль в далёкое прошлое мировых тел. Учение о жизни увеличивает этот огромный беспредельный мир, устремляя мысль в бесконечно далёкое прошлое, к началу зарождения Вселенной. и в беспредельное будущее. Так радиус становится гигантским, охватывая протяжённость во времени всей вселенной в её видимых и невидимых формах и подводя сознание к истокам жизни и к зарождению космоса. Утверждает учение, что круг или цикл проявленного космоса лишь один из этапов неизмеримой по протяжённости спирали эволюции. в которой все существующие галактики периодически развертываются к жизни и сворачиваются к началу великой вселенской пролая, чтобы исчезнуть в недрах несказуемого и снова родиться на новой высшей ступени проявления. Так учение Востока, конечно, расширяет мир человека до тех пор, пока он не сливается с бесконечностью космоса и вечностью великой космической жизни. И утвердив сознание беспредельности, учение говорит, что дух в человеке всегда был, есть и будет как центр, проходящий нерушимо своей сокрытой до времени сокровенной и неуязвимой сущностью через все эти круги гигантской спирали эволюции, и что достижение нирваны есть достижение того состояния огненности сознания, когда высшее огненное я человека достигается в степени дахиани и входит в состав иерархов винса космического разума, уже не утрачивая сознание даже в состоянии мировой пралай. Каэтим в высотном учении жизни зовёт человека, на них указывает и вечную жизнь сознания делает доступной действительностью. А бессмертность непрерывающегося сознания фактом, о котором свидетельствуют владыки так радиус в смысле становится бесконечным захватывая в сферу свою саму беспредельность